Решающую роль все же играли его династические и борусские чувства, а также идея усиления мощи Пруссии. Барусия – латинское название Пруссии. Бисмарк употребляет термин «барусский» вместо «прусский», в таком же смысле, в каком в России говорилось «россы» вместо «русские». Он получил от короля, который тогда уже работал по-своему над моим политическим воспитанием, поручение использовать влияние, которое я мог бы оказать на фракцию крайних правых, для поддержки эрфуртской политики. И попытался сделать это наедине. Во время прогулки между городом и Штегервальде он мне сказал, какая опасность может грозить Пруссии при таком положении вещей. Мы спокойно принимаем помощь в том размере, в каком нам ее предлагают, большим или меньшим, сколько дадут, отказываясь на время от того, чего нам не предлагают. Долго ли мы сможем терпеть пункты Конституции, с которыми приходится мириться королю, это покажет лишь опыт не выйдет это мы вытащим шпагу и выгоним всю компанию к черту не могу отрицать что это воинственное заключение его рассуждений произвело на меня весьма выгодное впечатление но я остался при своем сомнении не будет ли зависеть высочайшее решение в критический момент в большей мере от иных влияний чем от этого рыцарски настроенного генерала его трагический конец подтвердил мои сомнения Король побуждал также и господина фон Монтефеля к попыткам привлечь прусских крайних правых на сторону правительственной политики и подготовить в этом смысле соглашение между нами и партией Гагерна. Барон Гагерн, немецкий политический деятель, был представителем Гессена во Франкфуртском парламенте и возглавлял имперское правительство. В этот период его программа сводилась к воссоединению Германии на началах имперской конституции в союзное государство, с исключением из Германского Союза Австрии. с которой Германский союз должен был состоять в договорных отношениях. Позже он переменил прусскую ориентацию на австрийскую. Он сделал так, что пригласил только меня и Гагерна к обеду, и, не сказав даже нескольких вступительных слов, оставил нас вдвоем, когда мы еще сидели за бутылкой вина. Гагерн повторил мне, лишь менее точно и вразумительно, то, что было нам уже известно как программа его партии и в несколько сокращенном виде как правительственное предложение. Он говорил, не глядя на меня, уставясь в небо. В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной, он, окончив свою длинную и напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами «Рим высказался». Приведенное выражение, заимствованное из сочинений христианского писателя Августина «Проповеди», жившего в IV-V веках. Его смысл в следующем. После авторитетного решения римского папы должны умолкнуть всякие споры. Когда Монтефель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча. Я, потому что ожидал возражений Гагерна. Он, потому что, помни свое положение во Франкфурте, считал ниже своего достоинства вести переговоры с прусским юнкером, иначе как в безапелляционном духе. Он был более склонен к роли парламентского оратора и президента, нежели серьезного политического деятеля, и воображал себя юпитером громовержцем. После того, как Гагерн удалился, Монтефель спросил меня, что он говорил. Он произнес передо мной речь, как будто я народное собрание, — ответил я. Примечательно, что в обеих семьях Гагернев и Ауэрсвальдов, представлявших тогда в Германии и Пруссии национальный либерализм, было тогда по три брата, и среди них по одному генералу. Оба эти генералы были более практичными политиками, чем их братья, и оба были убиты в результате революционных движений, развитию которых оба они из добрых патриотических побуждений содействовали в сфере своей деятельности.